Набирая номер, я втайне надеялся не застать рай или дома, потому что не знал, как именно сказать ей, что тело мужа хотят снова извлечь из могилы. Я не знал, как она может отреагировать. Но я также знал, что в воскресенье утром она вряд ли будет где-то еще, кроме своего дома. По крайней мере, в церкви она была за эти годы всего дважды перед похоронами Шона и при их венчании в далеком прошлом. Она ответила после второго звонка. Голос показался мне более живым, чем месяц назад. В первый момент я даже засомневался, не ошибся ли номером. «Райлз!» Джек, ты?» «Я беспокоилась. Я в Фениксе. Почему ты беспокоилась?» «Как же ведь я не знаю, что вообще происходит?» «Да, прости, что не позвонил. Все идет нормально. Я здесь с ФБР». Много я сказать не имею права, но они изучают обстоятельства смерти Ишона и еще несколько случаев. Взглянув в окно, я заметил на горизонте очертание горы. В справочнике для туристов, обнаруженном в комнате, гора называлась Верблюжьей, прямо в точку. Не знаю, может быть, я сказал, Райли слишком много. Все же вряд ли она продаст эту информацию в National Inquirer. Видишь, ли. Расследование обнаружило некоторые странности. Они считают, что в случае Шона могли упустить из виду важные улики. Они хотят. Райли, в общем, им необходимо извлечь тело Шона из земли и еще раз осмотреть. Молчание. Я подождал довольно долго. Райли! Джек, почему? Это для дела, для расследования, то есть. Но что им нужно, а они. Они не будут его опять вскрывать. Последнее она произнесла уже с давным шепотом. И тут я понял, насколько топорно выполнил свое поручение на счет звонка. О, нет, видишь ли, видишь ли, все, что им нужно, это взглянуть на его руки, и больше ничего. Райли, разреши им, иначе придется обращаться в суд, это очень долгая процедура. Руки. Джек, в чем дело? Это целая история. На самом деле мне не следует тебе рассказывать, но я скажу. Они предполагают, что тот человек, ну тот, кто его убил, пытался загипнотизировать Шона. Они посмотрят на пальцы, нет на них следов от уколов. Это вроде тест, по которому можно определить, загипнотизировали Шона или нет. Снова молчание в трубке. Еще одно. Продолжал я, у Шона был кашель или простуда. Ну, до дня, когда все произошло. Да он неважно себя чувствовал. — ответила Райли после секундного колебания. — Я ведь просила его остаться дома. Мне было нехорошо. И я хотел, чтобы он остался со мной. Сказать, почему? — Почему? — Потому что я беременна. Я узнал об этом только теперь, в эту среду. Я бескураженно помолчал. — Ну, Райли, я тебя поздравляю. Прекрасно. Ты сказала родителям. Да, они уже знают. И очень счастлива. Все как в сказке. Во-первых, потому что я не знала сама, а еще потому что мы на самом деле не старались. Чудесная новость. Теперь я вообще не представлял, как вернуться к нашему разговору. Наконец я произнес нарочито, грубо вытолкнув ее в реальность. — Мне нужно идти, Райли, так что им сказать? Когда я вышел из лифта, Рэйчел ждала в коридоре. При ней были обе сумки. Одна с компьютером, а вторая с личными вещами. «Ты сдала номер?» «Нет такого правила, ФБР. Никогда не оставляй вещи в номере, поскольку неизвестно, когда придется сняться с места. Если сегодня у нас будет шанс пообщаться, то не придется тратить время, чтобы собрать вещи». Я кивнул. «Мне уже поздно собираться, да и брать с собой почти нечего. Ты позвонил?» «Да». Райли сказала то, что нужно, она разрешила. Плохо другое. По ее словам, в тот день Шон чувствовал себя неважно. Сироп от кашля точно принадлежит брату. Теперь я понимаю, почему Шона убили в машине, а не в собственном доме, как остальных. Почему? Дома оставалась жена. Райли ей тоже не здоровилась. Должно быть, Шон сделал все, что мог, лишь бы не приводить убийцу домой. Там была она. Я помотал головой при мысли о последнем, возможно, самом мужественном поступке Шона. «Похоже, ты прав, Джек. Это укладывается в схему событий. Но, видишь ли, по делу уж наметилось определенное развитие. Боб получил сообщение. Он только что позвонил из управления. Встреча с полицией переносится. Нам пришел факс от поэта». Настроение, витавшее в совещательной комнате, оказалось решительно мрачным. Здесь собрались исключительно агенты из Квантико, Бекус, Томпсон, Торсон и Картер, которого я запомнил с первой встречи в центре. Я заметил, как Рэйчел и Торсон обменялись уничтожающими взглядами. Зачем мое внимание сосредоточилось на Бекусе. Казалось, он полностью ушел в свои мысли. Перед ним стоял раскрытый компьютер, однако Бекус, погруженный в размышления, не обращал никакого внимания на экран. Серый костюм, отличный от вчерашнего, выглядел свежим. Смущенная улыбка озарила его лицо, и тут Бэкус взглянул на меня. — Жек, теперь ты знаешь, почему мы стремимся избежать утечек информации? Пятисекундного видеосюжета казалось достаточно. Преступник понял, мы у него на хвосте. Я кивнул. — Думаю, мы собрались не для этого, — встрял Торсон. — Дело есть дело, Гордон. Оно определенно не связано с сюжетом сена. Все же я полагаю, что они... — Брось, Гордон, — сказал Рейчел. — Не важно, что ты думаешь. — Хватит, оставьте свои счеты. — И давай это наконец, отдели, — заметил Бакус. — Я размножил сообщение. Достав папку, он передал постулу стопку листов с одинаковым текстом. Все принялись читать. На какое-то время в комнате наступила тишина. Уважаемый Боб Бекус, агент ФБР, приветствую вас, сэр. Следя за новостями, я наткнулся на сюжет из Феникса с вашей наивной ловкой. Без комментариев, фокус для бестолковых репортеров, но не для меня. Я тебя видел, мне знакомо твое лицо. Ты пришел за многие, я жажду нашей встречи. Однако будь осторожен, Боб, мой дружочек, не так быстро. Кстати, подумай о том, что произошло с Арсулаком и что стало с остальными. Сегодня Арсулака похоронили. Достойный финал для хорошо проделанной работы. Но человек из ФБР, да еще такого уровня, что если открыть охоту на благородных, ха-ха. Не стоит беспокоиться, Боб, ты в безопасности, Моя следующая мишень уже определена. Выбор сделан. И даже сейчас, когда ты читаешь эти строки, я держу объект в поле зрения. Ты снова совещаешься со своими людьми. Гадаете о том, что движет оппонентом? Жестокая загадка, неправда. Думаю, вы захвачены. Особенно впечатляют проколы на пальцах. Я дал вам первый ключ. А для чего еще нужны друзья? Я очень плохой. Я яблоко с яблони лучшего друга, вот кто я. Узнав ответ, Боб, повторяя его снова и снова, тогда ты все поймешь. Ты узнаешь, ты же профи. Я уверен, ты наверняка сможешь. Я рассчитываю на себя, Боб. Дарил мне свет немало бед, Боб, но я лишь начал свой путь. И знаешь, Боб, пускай победит сильнейший. Не могу подписать свое письмо, потому что вы еще не дали мне имени. Что ж это такое, Боб? Я собираюсь следить за новостями и хочу слышать в них свое имя. До той поры решил заканчивать так. Те, кто маленького роста, убивать легко и просто. Езжайте осторожнее. Перечитав письмо, дважды я образ почувствовал одно и то же. Омерзение. Я понимал, что имелось в виду. Насчет Луны письмо точно пришло не из нашего мира, с другой планеты. «Все ли ясно с аутентичностью?» — спросил Бакус. «Есть даже несколько соответствий», — ответил ему Рэйчел. «Проколы и цитаты из По. А что, можно сказать, об упоминании лучшего друга? Мы что, сообщали у Флориду?» «Да, это направление, несомненно, приоритетное. И, думаю, ребята докопаются до всего, что можно». «Что сказала Брас?» что все укладывается в гипотезу о связи парных преступлений. Имеется указание на жертвы полицейских, на тех и других. Итак, один преступник, брат, собирается принять Флориду в качестве модели остальных преступлений. Все, что последовало за первым убийством, закономерность, повторение ритуала. Другими словами, определив, из-за чего умер Белтран, мы узнаем, почему поэт убил остальных. Правильно. Братцы бред совещали с Флоридой целое утро. К счастью, нам понадобится совсем немного времени для ответа и сведения данных в единую модель.